Приложение. Денежные единицы империи и экономически зависимых регионов. Одна золотая корона равна четырем малым золотым коронам или двадцати серебряным гербам. Одна малая золотая корона равна пяти серебряным гербам. Один серебряный герб равен сотне медных гербов. В просторечии медиков. Самая мелкая монета номиналом в четверть медного герба четвертной. Золотая монета империи. На обратной стороне рельеф короны императоров. Герб. Общее название монет с гербом на обратной стороне, но в народе так называют только серебряную монету. Распространены не только монеты императорского казначейства, но и двух самых крупных провинций, имеющих статус королевств. Внутренний круг стражи императорского казначейства пристально следит за весом и количеством выпускаемых гербов монетными дворами королевств провинций. Золотые монеты выпускать право они не имеют. Краткий перечень цен за основу взяты цены средневековой Европы. Товары и инструменты. Железный лемех для плуга, 50 медных гербов метяков. Лопата – 30 метяков. Топор – 50 метяков. Пила – От 20 до 33 метиков. Наковальня. 10 серебряных гербов. Или просто гербов. Кузнечные мехи. 15 гербов. Кузнечные молоты. От 2 до 2,5 герба. Паровые кузнечные молоты. От 20 корон. Набор инструментов. От 3 до 5 корон. Полный набор инструментов оружейника. От 18 до 25 корон. Боевой конь. От 30 до 90 корон. Рыцарский конь от 15 до 22 корон. Верховая лошадь от 8 до 12 корон. Обычная лошадь от 8 до 10 гербов. Конь тяжеловоз 5 корон. Продукты питания и напитки в столице империи. Дорогое вино 5 гербов, бутылка. Дешевое вино до 1 герба. Пиво от 2,5 до 7,5 медиков за кружку. Хорошее пиво 5-10 медиков. Свежие фрукты, яблоки, груши, перские и так далее. От 20 медиков до 1 герба мешок. Сухофрукты от 1 герба до 5. Экзотические до 20 гербов. Специи от 3 гербов до 1 короны. Фунт. Корова 8-9 гербов. Тучная корова 10-12 гербов. Бык 14 гербов. Овца 1,5 герба. Коза от 1 до 1,2 герба. Свинья от 2 до 3 гербов. Коза 1, 1,2 герба. Свинья 2,3 герба. Курица 10 медиков. Утка 30-40 медиков. Гусь 60-80 медиков. Куриные яйца 10 медиков за два десятка. Рыба речная 10-40 медиков фунт. Стоимость зависит от вида. Рыба морская 30, 90 медиков фунт. Овес 12,16 гербов. Мешок в столице. Зерно – 15-20 гербов в мешок. Рис – 25 гербов в мешок. Сыр – 40-50 медиков фунтовый круг. Стоимость содержания рыцаря или купеческого домашнего хозяйства на год – 30-60 корон, иногда до 100 корон. Средняя стоимость питания на одного человека в день – высшие сословия дворяне, священники – 50-70 медиков. Среднее сословие купцы и воины – 40 медиков. Низшее сословие прислуга крестьяне рабы от 5 до 30 медиков. Магические услуги и изделия бытовые. Травяные сборы до двух гербов за фунт. Магические травяные сборы до 5 корон, редкие от 10 корон. Амулеты защитные, от духов, сглаза, порчи и так далее. 1-2 герба. Амулеты разума, памяти, знаки принадлежности, гильдиям, паспорта граждан, ошейники рабов 10 гербов. Ритуалы, разрешенные законом от 5 до 7 корон. Сложные до 100 корон. Нанесение рун от 2 гербов за руну без наполнения энергией. Светильники магические 5 гербов. Диагностика 5 гербов. Лечение подагры 1 корона. Устроительство празднеств иллюзий от 1 до 20 корон. Артефакты простые от 1 до 5 корон. Алхимические зелья. Простые 2-3 короны. Книги и образование в столице. Монастырские школы 3-4 короны в год. Императорская академия 26 корон в год. Академия магии 50 корон в год. Школа механиков и артефакторов 35-50 корон в год. Уроки фехтования 10 гербов в месяц. Книга новеллы 1 малая корона. Книги механиков от 1 короны. Книга с алхимическими составами от одной короны. Книги магов с заклинаниями первого-второго уровня от пяти корон. Стоимость одного часа в Центральной библиотеке империи от 50 медиков до одного герба. Набор для письма один герб. Строение. Годовая аренда за лавку на столичном рынке 1-2 короны в год. Годовая аренда особняка 2 малые короны в год. Аренда за ремесленную лавку – 1 корона в год. Лавка магов и алхимиков – от 1 до 5 корон в год. Аренда двухэтажного дома – от 2 до 5 корон в год. Дом ремесленника под черепичной крышей – от 10 до 15 корон. Купеческий дом – 33-66 корон. Дом с подворьем – от 70 до 90 корон. Склад – 10 корон. Постройка деревянного моста и подъемных ворот – 16 корон. Постройка каменных ворот со стоимостью камня – 30 корон. Постройка башни – 330-395 корон. Замок – от 4,5 до 5600 корон. Каменный храм без шпиля – 110-120 корон. Одежда, обувь и ткань – средний класс. Обувь – от 40 до 60 медиков. Кошель – 15 медиков. Головной убор – от 10 медиков до 1,2 герба. Верхняя туника и передник ремесленника, 3 герба. Комплект модной одежды, 10-50 корон. Крестьяне зажиточные, льняная комиза, 80 медиков. Обувь 40-50 медиков, шерстяная одежда, 3 герба. Туника 30 медиков, белье 10 медиков. Туника безземельного серва, 10-30 медиков. Лучшая шерсть, 5-7 гербов, ярд. Шелк, 10-12 гербов, ярд. Мех для отделки плюс-минус 2 короны к стоимости платья. Доспех и оружие. Кольчуга 5 золотых корон. Зачарованная кольчуга 20 корон. Полный латный доспех имперского образца 10 корон 15 гербов. Доспех простолюдина 5-6 корон. Доспех императора 340 корон. Тяжелая кераса от 40 до 44 гербов. Обычная кераса от 26 до 27 гербов. Марион 3,5 герба. Бацинет без отделки 13 гербов. Доспех из кожи простой 5 гербов. Полная стоимость рыцарского доспеха от 16 корон. Починка доспеха замена ремней. Полировка починка шлема. 1 герб 40 медиков. Бочонок для чистки кольчуги 90 медиков. Меч для простолюдина 1-2 малых золотых короны. Штурмовые големы. 90-120 корон за пару Малые големы-стражи 70 корон за отряд из 7 единиц Големы-специальные От 70 до 150 корон за единицу Жалование: Рыцарь 2-4 герба в день Оруженосец 1 герб в день Регулярная армия Полусотники-сотники 1 герб в день Всадники, легкая пехота Конюхи, десятники От 50 до 60 медиков в день «Лучники» — 30-40 медиков в день, «Тяжелая пехота» — от 80 до 90 медиков в день, «Маги» — 2 герба в день, «Полковой маг» — 5-6 гербов в день, «Чернорабочий» — до 2 корон в год, «Барон» — доход с владения за год — 200 корон и выше, «Граф» — доход за год — от 400 до 11 тысяч корон, «Старший ружейник» — 26-30 гербов в месяц, «Старший каменщик» — 40 медиков в день, «Старший плотник» — 30 медиков в день». Кухонная прислуга в замке, одежда и питание бесплатно, 4-5 гербов в год. Другое. Баржа 10 корон. Повозка, окованная железом 4 герба. Простая карета 8 корон. Карета любовницы императора 400 корон. Ночлежки четверть медика. Ночле на постоялом дворе без питания от 2 до 7 медиков. Хорошая гостиница 20 медиков. Плата за паром для всадника 1 медиак. Плата за регистрацию в качестве подмастерия – от 1 до 2 гербов. Вступление в гильдию 6 гербов. Чистка выгоребной ямы в городе 5-6 гербов. Свечи сальные 15 медиков фунт. Свечи восковые 65 медиков фунт. Бутыль 40 медиков. Тюфяк новый 22 медика. Стол 60 медиков, стул 30 медиков, 4 подушки 40 медиков. Две корзины, один герб. Конец книги читал Максим Дородин.